Глава 26. Ожидание тяготило меня, да и в целом я не любил ждать. Я стоял у фонтана, чуть ли не в центре площади, где, как всегда, в выходной, загородные и местные торговцы раскинули свои палатки. От скуки, высматривая товар ближайшего ко мне мужика, почувствовал на себе взгляд. Нет, это не было ощущение опасности или что-то тревожное. Повернулся в сторону толпы, где время от времени раздавались смешки или излишне громкие разговоры, стараясь определить, кто же там на меня так пристально смотрит. Каково же было моё удивление, когда среди разношерстной толпы я приметил девушку Аниного роста, но с другим цветом волос. Махнул рукой и не прогадал. Это была моя подруга. Только вот чуть другая. «Привет», — улыбнулась она, подойдя ко мне. «Ты чего застыл, как истукан, словно привидение увидел?» «Аня? Я, так скажем, смутился». Я всё никак не мог привыкнуть к этой её способности, ведь передо мной стояла не Аня, а совершенно другой человек, хотя выражение лица было тем же. Правда, не факт, что она не может менять пластику своих движений, чтобы оставаться совсем неузнаваемой. «Почему ты не в своём образе? Это что за человек? Ты его что?» Девушка с ярко-зелёными глазами, более острым носом, чем у Ани, и совершенно другими губами шикнула в знак того, что я сказал. Приложила палец к губам и посмотрела на меня как-то разочарована, что ли. «Давай, на всю площадь ещё зари. Её глаза сузились, а от улыбки не осталось и следа. «Ярослав, думал бы перед тем, как что-то подобное говорить?» Я лишь виновато пожал плечами и коротко кивнул. Аня тут же подхватила меня под локоть и потащила в эту толпу со словами, что не помешало бы и перекусить. В это время я смотрел на неё, и меня не покидало чувство, что передо мной совершенно другой человек пускай с мозгом и характером моей подруги. Не знаю, что меня смущало, но это чувство как-то странно тяготило все внутри. То ли из-за того, что меня чуть ли не за руку держит. В общем, из-за самого способа изменения внешнего вида у меня невольно создавалось впечатление, будто Аня заняла тело другого человека. Бредово, конечно, но в этом мире, в котором я оказался, все могло повернуться и более неожиданной стороной. Может, и правда, где-то среди тех же девиантов есть те, кто могут брать под свой контроль других людей так, что те этого даже не поймут? Кто знает? В общем, этими самыми чувствами я поделился за чашкой глиссе за столиком уличного кафе, где мы и остановились. «Ань, так ты...» «Что случилось с той, с кого ты взяла этот образ?» Я вернулся к своему первому вопросу, не сводя с её лица взгляд. Красноволосая ответила не сразу. Томно вздохнула, отчего я почувствовал себя не в своей тарелке, но всё же спустя несколько невероятно длинных секунд поделилась откровением. «Тело, с которого я взяла этот образ, принадлежит девочке-студентке из Финляндии. Она была дикой, заражённой. Погибла от руки Альфы примерно 4 месяца назад. Но это было не в нашем городе, поэтому иногда я примеряю её личину на себя. Всё равно её тут никто не знал», — открыто ответила она. «А зачем?» — искренне удивился я. «Ты и так очень красивая, в своём настоящем теле имею в виду». «Дело не в красоте», — улыбнулась Аня, «но за комплимент отдельное спасибо». Она не засмущалась от моих слов, хотя я говорил ей подобное не один раз, и каждый раз её щёки заливались пунцом. «Случись, что, не дай бог, конечно, то будут искать красноволосую девушку, которая вообще умерла, а не Анну Меньшикову» учитывая, что мы находимся на территории аристократов. «Маги? Мы находимся на территории магов? Почему я об этом не задумывался? Всё же я слишком мало времени вхожу в общество носителей симбионтов, чтобы изменить свои привычки и думать о таких вещах заранее. Избегать неприятностей всё равно не получается». «Так, подожди», — меня немного смутил её ответ. «То есть вне института и дома ты меняешь личину?» «В зависимости от того, с какой целью я покидаю безопасную зону», более по-деловому ответила моя подруга. Я сощурился, пытаясь уловить ауру, чтобы понять, правду она говорит или нет, но никакого красного сияния над макушкой пока что не было. «Я девиант, хоть и не с развитыми магическими способностями, но всё-таки девиант, моя организация, ты и сам понимаешь, не должна существовать в привычном понятии носителей». Аня замялась и замолкла. «Что ты про организацию хотела сказать?» — спросил я, когда пауза излишне, на мой взгляд, затянулась. Аня сделала глоток кофе, поставила пластиковый стаканчик на стол и заговорила более тише. «Из всей группы только я могу спокойно выходить с нейтральной территории. Ну, и альфа ещё. Учитывая род занятий, которым мы занимаемся, даже в мирное время нужно держаться в тени. А как ты понимаешь, я могу не следовать правилам, меняя личины». Скажем так, широкие права и вольности благодаря особенностям. «Ты хочешь сказать, что здесь», — Якивком указал в сторону людей, — «не в безопасности?» «То знает», — пожала плечами Аня. «А вдруг та ищейка где-то здесь прячется под каким-нибудь балахоном, а за ним стоят эти самые люди, и он почует, что от меня пахнет магией? Что тогда?» И, не дожидаясь, ответа продолжила. «Я побегу». Убью как можно больше этих и буду каждый раз теряться в толпе, меняя свою личину. Это точно собьёт их со следа». «О какой магии ты говоришь?» — оживился я. «Ты же вроде говорила, что в тебе нет магии». «Просто неверно выразилась», — вздохнула девушка. «Можно сказать, что часть моих магических способностей как раз завязана на самой возможности того, что я могу брать на себя образы, которые использовала. Не все, правда». «А какие?» «Не могу тебе ответить». Она поджала губы и потянулась к своему стаканчику, опустив взгляд. «Я не знаю, как у меня это работает. Могу сказать лишь то, что шесть, нет, семь образов я могу на себя, условно говоря, нацепить. Хотя между ними разница по времени большая, и между ними были и другие образцы, и смерти. А вот конкретно те, о которых я могу сказать, что владею, просто прицепились ко мне. В общем, сам понимаешь, найти учителя с учётом такой особенности невозможно». Вот и приходится всё изучать на собственном опыте, методом проб и ошибок. Может, это вообще психологическая проблема. Кто знает. Говоря всё это, она словно в лице изменилась, что было заметно. И всё же, по мне, это удивительная возможность. «А ты не можешь менять только определённые части тела?» — поинтересовался я. «Оставляя часть себя и меняя, например, только волосы и глаза?» «Нет», — как-то сухо ответила она, сощурившись. После она ничего не сказала. Что-то в ней изменилось, опять же, что напрочь убрало из неё все черты Ани. Да и во время разговора в ней проскальзывало что-то чужое. Я это тоже заметил, но пока решил не заострять на этом внимание. Нет, бесспорно, передо мной сидел совершенно другой человек, но с мимикой и подачей Ани. Неужели, помимо того, что она меняет внешность других людей, она перенимает какие-то привычки? При этом в того дикого, точнее, в его более улучшенную версию, она перекинулась довольно быстро и без особых проблем. Но, возможно, возможности её симбионта куда сложнее, чем может показаться, и моя подруга не хочет делиться этим. Тем, как именно она забирает образ другого человека. Например, прямо сейчас она с каким-то остервенением грызла ноготь указательного пальца. А я был на все 100% уверен, что Аня этого вообще не делает. «Знаешь что, Ярослав?» Она замерла и, не убирая палец от губ, продолжила. «Альфа хочет встретиться с тобой». «Для чего?» — удивлённо спросил я. «По-моему, очевидно». С ногтем было покончено. Она сцепила руки в замок, словно пыталась себя в руках удержать. «Завербовать. У нас уже есть носители, которые находятся в гильдиях. Их немного, правда, но и тебя рассматривают как кандидата». «Я не буду ни за кем шпионить». Тут же отрезал я, качнув головой стороны в сторону. Они ко мне по-человечески отнеслись. Более того, начальство и так знает мой секрет и молчит о нём». «Уверен, что молчит?» — оживилась Аня, взглянув на меня совсем иначе, чем раньше. «Ярослав, пойми, наёмники — это наёмники. Их натура продажная. Нравится тебе это или нет?» «Ну и пусть», — перебил её я. «Докладывать и шпионить я не собираюсь». Она покашляла, пытаясь перебить мой мыслительный процесс, и, увидев, что я замолчал, попыталась подойти с другой стороны. Шпионить не нужно, это я тебе гарантирую. Вам просто нужно встретиться. Большего я и не прошу. А там всё будет зависеть только от твоего собственного и, что немаловажно, добровольного решения. Никто не собирается на тебя охотиться, если вдруг ты откажешься или ещё что-то. Не волнуйся». «Да я и не волнуюсь», — чуть не вскрикнул я. «Чего ты вообще это взяла? У тебя на лице написано, что ты то ли мне не доверяешь, то ли сомневаешься в моих словах». Я это оставил без ответа. Какая-то она резкая, что ли, в этом новом для меня образе. Но разговору не было суждено продолжиться. Сообщение на телефон от Кати поставило жирный крест на дальнейшей беседе. Яр, привет. Мама дома. Ты приедешь? Домой я поехал не сразу. Сначала проводил Аню, по старой привычке угостил её на прощание мороженым и первым делом, как сел в такси, сначала доехал до дома. Мне нужно было забрать кактуса с собой. Не знаю почему, но чувство того, что он нужен мне там, меня не покидало. А своему чутью я в последнее время привык доверять. Маршрут перед моей съёмной квартирой был несколько изменён. Через обычный универмаг, где я купил тортик к чаю и шоколадке сестре и брату, и через зоомагазин, где, наконец, я стал счастливым обладателем шлейки и кошачьей переноски. Стоило все это добро недорого, поэтому взял все и сразу. А также, чтобы заманить бывшего наемника в новые условия для перемещения, купил вкусных угощений по типу желей и паштетов. Все же он их по какой-то причине сильно любил. Только вот реакция была ожидаемой. Ты что, я, я? Как-то стоял в полуметре от клетки, смотря на нее, как на врага народа. Ярослав, это как понимать? Так надо, улыбнулся я ты посмотри, что там внутри тебя ждёт». «Не-не-не, я ни за что туда не залезу». Говоря это, он начал пятиться назад до тех пор, пока не уперся в ножку кухонного стола. «Мне твоего ошейника с головой хватило». От одного упоминания ошейника, а если быть точнее шлейки, у меня мурашки по коже прошли. Ибо этот товарищ не то чтобы не был спокоен, он чуть не прибил меня, стоило мне застегнуть первый замок на его груди. Вцепился когтями в руку, да так, что они прошли, пожалуй, до костей, а затем разинул свою пасть, где была самая настоящая клыкастая бездна. В попытке спастись я откинул его от себя, а этот пушистый монстр без загрузения совести за пару движений попросту сожрал шлейку. «Слушай, давай без скандалов, хорошо?» Я решился на еще одну опасную попытку. «Просто залезай внутрь и посиди там, пока мы не приедем ко мне домой». «О чем ты говоришь?» прошипел кактус. «Мы и так дома». «К родителям», поправил сам себя. «К моим родителям. Это место я тоже домом называю». «Не-не», кот уселся, все еще прижимаясь к ножке стула. «Ты давай это, без меня, хорошо? Что я там не видел? Все видел». Ему хватило секунды, чтобы понять, что я удумал, но не хватило скорости и реакции. Все же, несмотря на свое монструозное нутро, он по-прежнему оставался толстым котом. Между нами было всего 2 метра, которые я сократил одним широким шагом, подхватил кота за подмышки и поднял на уровне живота. В момент, когда кактус разинул свою пасть, которая красовалась несколько рядов острых, как бритва зубов, я резко повернулся и все тем же одиночным шагом поднес кота к переноске. Следующим этапом было затолкнуть его туда и закрыть дверцу, но это казалось еще более сложным процессом. Он уперся всеми лапами в стенки дверного прохода в будку, шипел, визжал, как пятиклассница и обещал меня убить. Легкий толчок в область таза заставил его сложить лапки и юркнуть внутрь. Как только дверца захлопнулась, а я перевернул переноску лицом в стену, внутри началась настоящая борьба. Держа переноску ногой, я хаотично соображал, а, собственно говоря, что дальше-то? Как-то с тем временем бился о стены, что-то там внутри сгреб и, откровенно говоря, нецензурно выражался в мой адрес, но ведь я прекрасно помнил, на что способны его когти и его пасть. Так что если дверь не стала для него преградой, то и эта переноска не станет, а значит, не так уж он и сопротивляется этому. Просто гордость не позволяла все так легко принять. Там паштеты в трубочке! — крикнул я, когда переноска силой дёрнулась в сторону, да так, что я чуть не свалился вместе с ней. «Покушай, успокоишься!» «Убью!» — прошипел кот. «Ярослав, это было...» Далее послышались звуки уничтожения куснятин.